Время стремительно утекало. Эбби шла под Хрианским лагерю, стараясь держаться прямо и гордо, хотя на самом деле была в полном отчаянии. Всю ночь она вела себя так, как велел ей волшебник. Сохраняла на лице высокомерное выражение. Каждого, кто обращал на нее внимание, обливала холодным презрением, а тех, кто стремился с ней заговорить, гневно обрывала. Впрочем, немногим хватало смелости привлечь к себе внимание женщины, облаченной в красное платье мурцит. Зед также велел ей сжимать в кулаке оружие Мурцит. Это был ничем не примечательный маленький красный стержень, и Эбби представления не имела, как он действует. Волшебник ограничился сообщением, что тут задействована магия, и что Эбби не сможет призвать ее. Но и без магии стержень отлично выполнял свое предназначение. Увидев его, любопытные солдаты быстренько исчезали в темноте, стараясь убраться подальше от света костров и от самой Эбби. Даже стражники, заметив косу, которую Зет вплел в волосы Эбби, отворачивались, не желая связываться с Муртсит. Дхарианцы боялись ее, но они и понятия не имели, как отчаянно колотится ее сердце и как она благодарна, что под покровом ночи не видно, как у нее трясутся колени. Блуждая по лагерю, Эбби наткнулась на двух настоящих морцит, но обе хвала добрым духом спали. Вряд ли Эбби удалось бы так легко обвести вокруг пальца подлинных морцит. Зед дал ей время до рассвета, и это время стремительно подходило к концу. Еще волшебник предупредил ее, что если она не вернется вовремя, то погибнет. Эбби была рада, что хорошо знает местность, Иначе она давным-давно уже заблудилась бы среди множества палаток, костров, фургонов, лошадей и мулов. Повсюду остриями вверх стояли сложенные шалашиком копья и пики. В воздухе висел дым от костров и стоял невообразимый шум. Кузнецы и прочие ремесленники ковали железо и обрабатывали дерево, изготовляя всякую всячину. От осей для фургонов до луков и стрел. Эбби не понимала, как можно спать в таком грохоте, но солдаты, тем не менее, спали, как убитые. Впрочем, скоро огромный лагерь проснется, готовый к новому дню, готовый к сражению, делу, которое солдаты лучше всего умеют делать. Они хорошо выспятся и полные свежих сил приступят к уничтожению вражеской армии. Судя по тому, что Эбби доводилось слышать, пахарианские солдаты отлично справлялись со своей работой. Эбби искала всю ночь, но так и не нашла ни мужа, ни отца, ни дочери. Но она не собиралась сдаваться, хотя в душе смирилась с мыслью, что если не найдет их, то умрет вместе с ними. Она видела пленных, связанных между собой, и прикрученных к деревьям или вбитым в землю кольем, чтобы не убежали. Многие были скованы цепями. Некоторых Эбби узнала, но в основном эти люди были ей незнакомы. И за все время Эбби ни разу не попался на глаза хоть один заснувший на посту стражник. Хотя они смотрели на нее, она делала вид, что ищет кого-то, и что когда найдет того, кто нужен, тому жизнь медом не покажется. Зед четко объяснил ей, что ее жизнь и жизнь ее близких зависит от того, насколько убедительно она сыграет свою роль. Эбби мысленно представляла, как эти люди мучают ее дочь, и ей не составляло труда изображать кипящую ярость. Но отпущенное ей время подходило к концу. Она понимала, что за это ждать не станет. Слишком многое поставлено на карту. Это она тоже теперь понимала. Эбби откинула полог очередной палатки и обнаружила спящих солдат. Присев на корточки, она заглянула в лица привязанных к фургонам пленников и встретила взгляды полные ужаса. Дети, спасаясь от кошмаров, крепко прижимались друг к другу во сне, но Яны среди них не было. Лагерь простирался на несколько миль, и отыскать в нем девочку было все равно, что найти иголку в стоге сена. Проходя мимо очередной линии палаток, Эбби почесала запястье и, только пройдя еще несколько шагов, сообразила, что рука чешется из-за того, что браслет нагрелся. Она пошла дальше, но уже медленнее. Браслет нагрелся сильнее, потом начал остывать. Эбби нахмурилась, развернулась и пошла обратно. Там, где между палатками дорожка сворачивала в сторону, браслет опять нагрелся. Эбби остановилась, вглядываясь во тьму. Небо только-только начинало розоветь на востоке. Потом она пошла между палатками, повернула назад, когда браслет остыл, и выбрала другое направление. Мать велела Эбби никогда не снимать браслет и сказала, что в один прекрасный день он ей пригодится. Эбби подумала, не заключена ли в браслете какая-то магия, которая поможет ей отыскать Яну. Близился рассвет, и это была ее последняя надежда. Браслет, продолжая нагреваться, привел ее к большой палатке, окруженной спящими на земле солдатами. Часовые, как всегда, сделали вид, что не замечают Мортсит. Не имея никакого представления, что делать дальше, Эбби шагала между спящими солдатами. Возле палатки браслет полыхнул жаром. Из-под полога палатки выбивался свет. По всей вероятности, внутри горела свеча. Чуть в стороне Эбби заметила спящую женщину и, подойдя ближе, узнала ее – Мариска. Старуха во сне тихо похрапывала. Эбби застыла. Стражники уставились на нее. Не дожидаясь, пока они начнут задавать вопросы, Эбби решительно двинулась к палатке, метнув на часовых разъяренный взгляд. Она старалась не шуметь. Солдаты могут принять ее за мортит, но Мариску ей обмануть вряд ли удастся. Гневного взгляда хватило, чтобы часовые предпочли смотреть в другую сторону. В сердце стучало так, словно вот-вот вырвется из груди. Эбби взялась за полок. Она знала, что там, в палатке, ее Яна. Она мысленно приказала себе не плакать, когда увидит дочь, и напомнила, что должна тут же зажать дочке рот ладонью, чтобы та не закричала от радости, иначе их схватят прежде, чем они успеют удрать. Браслет раскалился так, что едва не жег кожу. Эбби нырнула под полок. На подстилке дрожала маленькая девочка, в рваном шерстяном плаще. Эбби едва не задохнулась от боли. Это была не Яна. Девочка и Эбби уставились друг на друга. В свете свечи Эбби видела, как на лице девочки страх борется с надеждой. Свеча освещала и Эбби, поэтому ребенок мог ее хорошо разглядеть и понять, что она не та, за кого себя выдает. Наконец девочка пришла к решению и умоляюще протянула руки. Эбби непроизвольно упала на колени и обняла ее. «Помоги мне, пожалуйста!» всхлипнула малышка Эбби на ухо. Эбби хорошо успела рассмотреть ее личико. Никаких сомнений быть не могло. Это дочь Зеда. «Я пришла, чтобы тебе помочь», успокоила девочку Эбби. «Меня прислал Зэд. Малышка радостно пискнула. Эбби чуть отодвинула девочку и посмотрела ей в глаза. «Я отведу тебя к папе, но никто не должен догадаться, что я спасаю тебя. Ты должна мне помочь. Сможешь прикинуться пленницей, чтобы я смогла вывести тебя отсюда?» Девчушка кивнула. У нее были такие же волнистые волосы, как у Зеда, и такие же глаза, только серые, а не ореховые. «Вот отлично», — прошептала Эбби и погладила девочку по щеке. Она не могла отвести взгляда от этих пронзительных серых глаз. Тогда доверься мне, и мы с тобой выберемся отсюда. Я тебе верю, раздался тоненький голосок. Эбби схватила валявшуюся возле подстилки веревку и набросила девочке на шею. Я не сделаю тебе больно, но часовые снаружи должны поверить, что ты моя пленница. Девочка с опаской глянула на веревку, словно эта веревка была ей хорошо знакома, а потом кивнула. Выйди из палатки. Эбби выпрямилась и вытащила за собой на веревке малышку. Стражники посмотрели на нее. Эбби ответила гневным взглядом. Один из часовых подошел ближе и нахмурился. «Что происходит?» Эбби остановилась и ткнула красным стержнем чуть ли не в нос солдату. «Ее призывают! И кто ты такой, чтобы задавать мне вопросы?» «Убирайся с дороги, не то я прикажу тебя выпотрошить и вычистить мне на завтрак!» Солдат побледнел и сразу же отступил. Не давая ему времени опомниться, Эбби быстро двинулась вперед, волоча за собой понурую девочку. Никто не стал их догонять. Эбби хотелось побежать, но она понимала, что этого делать нельзя. Ей хотелось взять девочку на руки, но и этого она не могла. Все должно выглядеть так, будто Мордсид ведет куда-то пленницу. Вместо того, чтобы пойти кратчайшим путем, Эбби поднялась к холмам выше по реке, где деревья доходили почти до самой кромки воды. Зед объяснил ей, где перейти реку, и предупредил, чтобы она не вздумала идти другой дорогой. Он повсюду устроил магические ловушки, чтобы тхреанцы внезапно не атаковали с холмов и не помешали ему сделать то, что он собирался.